Штирлиц, октябрь 46 -го. Отъехав от Бургаса 40 километров, Пол лающий зевнул, лениво посмотрев на Харриса, который с трудом скрыл недоуменное раздражение. Нельзя же так навязчиво демонстрировать плохое воспитание. Если это манера поведения, тщательно продуманный эпатаж, и наработанный стиль, то надо знать, где и когда им пользоваться. Хотя, — возразил он себе, — Мы знакомы всего полтора часа, да и обстоятельства нашей встречи были в чем-то унизительны. Клаудия просто-напросто не заметила меня, и это не было наигрышем. Она до сих пор увлечена этим Максом. Какая же у него тогда была фамилия, черт возьми? Ах, ну при чем здесь его фамилия? После того, как ты ощутил свою мужскую малость, как ты сможешь знакомиться с другой женщиной, приглашать их на ужин, звать в свою квартиру, везти к постели, если тебя снова которую уже раз дали понять, что ты никакой не мужик, так удобная подушка. «Все они животные», — подумал он вдруг с отчаянной яростью. «Похотливые животные, которым нужна сила, ничего кроме силы». Этот Макс играл в теннис. Я помню, он всегда возил в своем автомобиле две ракетки и дюжину мечей каких-то особых ярко-красного цвета. В этом тоже была бровада, желание не походить на других. Он не знал, конечно, что красные мечи на корте были условным сигналом для связняка. — А ты, — продолжал горестно думать Харрис, — уныло живешь по законам того клуба, в котором тебя воспитали. Джентльмены определяют манеры. Сдержанность во всем и всегда — сдержанность. Если кто-либо смог заметить на твоем лице гнев, радость или печаль, ты недостаточно силен. Следовательно, дурно воспитан. Все мое надо носить в себе. А этот Макс никогда не носил свое в себе. Он был постоянно открыт. И сейчас он открыт и уверен в себе. Хотя его страна стоит на коленях и превращена в картофельное поле Европы. Ах, при чем здесь его страна? Что это за островные амбиции думать о мире, когда в своем доме все рушится? Мне так легко с проституткой. Я фантазирую с ней, не боюсь спрашивать, как ей было с другим. Это зажигает меня. Я втягиваюсь в соревнование с незнакомым соперником. Это дает мне сил. Но стоит увлечься порядочной женщиной, стоит поддаться трепетным чарам любви, как наступает крах, я ничего не могу. Мне боязно обидеть ее вопросом или взглядом. Какая чушь. — Слушайте, Боб, — сказал Роман, — можно я буду вас называть Боб? Это сэкономит у ему времени. И вместо шести букв только три, причем «Р» произносится как две буквы, очень раскатывается, считайте семь, не шесть. Тогда я стану называть вас просто «П», согласны? Да как угодно, можете «П». Или «рэ». — Почему? — Сокращенно, это Роман. — За те дни, которые нам отпущены для бесед, набежит секунд сорок. Это дело. Вы машину водите? — Ну да, конечно. пол покачал головой. — Только не сердитесь, ладно? Тогда я вам кое-что скажу. — Я не знаю, как сердиться, дорогой П. — Или я дружу, или воюю. Третьего не дано. — Дано, дано. Он как сверлили боль над глазами. Даже лицо осунулось. — Нет, правда, чего вместо одного «да» вы ответили «о да, конечно». А то, что я так привык. Почему бы вам не сдерживать зевоту, например? Вы зеваете очень некрасиво, раскрываете рот как депо, а зубы у вас отнюдь не такой кондиции, чтобы демонстрировать их посторонним. Именно посторонним и надо демонстрировать недостатки. Если они их примут, значит, станут друзьями. Если презрительно отвергнут, отойдут в стан недругов. Конкретика. Во всем конкретика. Да здравствует конкретика. Садитесь за руль. Я боюсь уснуть, я засыпаю за рулем, понимаете? Хорошо, я охотно подменю вас. Любите быструю езду? Я предпочитаю ездить медленно, чтобы иметь возможность увидеть то, мимо чего проезжаешь. Быструю езду ненавижу. Уж и ненавидеть. Снова хмыкнул пол, остановив машину так резко, что занесло задок. Выходит, я ее обожаю. Вы сторонник полярности, третьего не дано и так далее. Но хоть по отношению к манере езды могут быть хоть какие-то оттенки. Не очень люблю. Так ведь тоже можно сказать. Вы противоречите себе, П. Вы себе грубо противоречите. Следуя вашей логике, слово «ненавижу» — это экономия секунд. А «не очень люблю» — расточительство. Мы же теперь во всем учимся у вас. Несчастные островитяне без колоний. Какая-то медуза вместо империи, мифическое содружество, которое окончательно распадется без вашей протекции. — Это точно, — согласился Пол, — разнесут по камню. Он вышел из машины, помахал руками, сделал несколько приседаний, тщательно высморкался, сел на заднее сиденье, устроился поудобнее, вытянув ноги. Хотел положить на спинку, но понял, что англичанин этого не переживет. Если бы... Я хоть что-то знал о нем. Если бы у меня был к нему серьезный оперативный интерес, надо было бы позлить. Очень способствует дружеству. Сходятся именно те люди, которые начинали ссоры. Сунул ладонь под щеку и попросил себя уснуть. — А вам не очень помешает, П, если я включу радио? Я постоянно слушаю радио, когда приезжаю в чужую страну, — спросил Харрис. — Валяйте. Только здесь слушать нечего. Заранее известно, что скажут. Могу написать загодя, а вы потом сверите с официальным текстом. Харрис включил радио. Передавали песни. Последнее время Франко снял запрет на американские джазы. Ждал, как прореагирует Вашингтон на столь смелый жест. Они тут каждый пук рассматривают, как внешнеполитическую акцию, подумал Роман. Вот нам делать нечего, кроме как анализировать, кто стоит за тем, что здесь разрешили дудеть нашим трубачам. Тоже мне событие. Дудят себе, ну и пусть дудят. Кому это мешает? Гитлер отмешала, — возразил он себе. Американский джаз — искусство кривляющихся черных недочеловеков, разнузданные ритмы животных, глумление над великой музыкальной мыслью Вагнера и Баха. В чем здесь Вагнер и Бах? Это как если заставить промышленность лить одну сталь, запретив выпуск трусиков. Интересно, если бы в Германии разрешили наш джаз, кто бы стоял за этим? Геринг? Пожалуй, чудовище, конечно, но все же в нем были какие-то проблески живого человека. Остальные фанатики, больные люди, психи, которым отдали на управление 80 миллионов. Между прочим, картины Штирлиц тоже не подарочек для их фюрера. Могли бы сорвать погоны за эти какие-то цвета, размытость форм, личностность в отношении к пейзажу и портрету. Наверное, поэтому она оставила оставил все это в спадне. А что, здесь легче? Нет, просто, наверное, он верит этой бабе. Хорошая баба. Чем-то похожа на ту курносую веснушку которая стояла на Сан-Педро. Чудо, что за девушка. А достанется какому-нибудь ублюдку. Нет, видимо, все-таки этот Бользен ехал к ней. Я бы на его месте поехал к такой красотке. Все в нашей жизни, хотим мы того или нет, зависит от женщины. Если ты вытащил выигрышный жетон сумасшедшей лотереи жизни, будешь счастлив. Промахнул, пеняя на себя, пей виски, кури, шастый по девкам. Чтоб скорее закончить пребывание на шарике, все равно радости не дождешься. Да, но отчего он все-таки купил один билет в Сан-Себастьян? Он ведь мог взять два места. Да и потом, теперь у него есть деньги, вполне можно было арендовать автомобиль. Я бы поступил именно так, будь у меня приятельница, похожая на зеленоглазую. «Не имею всех на себя, эта снобская манера никого к добру не приводила», — сказал он себе. Старайся примыслить человека, приблизить его к себе, но ни в коем случае не идентифицируй с собою. Расчет его способностей, привычек, выявленных черт характера и знакомств позволит тебе составить более или менее верный психологический портрет. Значит, надо просчитывать эту самую Клаудию, да и Харриса тоже, тем более, что он из Белл. А в том, что против меня плетет Эрл Джекобс с его бандой, надо тщательно разобраться. Не ощущаю... Какой то холд вокруг себя, я боюсь признаться себе в этом, но рано или поздно придется сесть за стол, взять перо и записать те позиции, которые меня стали беспокоить. Может быть, я слишком резко возражал против того, чтобы начинать альянс с разведкой Гитлера, но ведь было бы глубоко непатриотично по отношению к Америке, если бы я высказывался за такого рода альянс. Мы измажемся в дерьме на глазах у всего мира, и отмыться будет непросто, скорее даже невозможно». — Все верно, меня не в чем Но я снова впадаю в ошибку, — возразил он себе. — Я мыслю как логик. А ведь у нас появились люди, исповедующие чувства, а не логику. И появились они не в театре, там, пускай себе. Там даже надо так, но в Вашингтоне. Но я все равно никогда ни при каких условиях не смогу согласиться с проектом использования немцев в целях обороны свободного мира. Делать вакцину против холеры, чтобы заразиться чумой? — Перспективы не Нет, ну а чего же меня так поразили картины этого самого Бользона? Они поразили тебя потому, — сказал он себе, — что он очень закрытый человек, а в живописи открылся, сделавшись уязвимым, и эта его внезапная открытость дает мне возможность использовать его для того, чтобы выявить всю сеть эсэсовцев, разбросанную не только в Испании, но и по всему миру. В Аргентине их пруд пруди, да и в Чили тысячи. Он будет моей козырной картой. Именно он. Пусть тогда Эрл и его ИТТ попробуют ударить меня. Я отвечу фактами. И это будет такой удар, который положит в нокаут каждого, кто решит поставить мне под ножку. Это будет удар по тем истерикам, которые в своем страхе перед русскими готовы пойти на альянс с гвардией Гитлера. Бользан начнет работу с испанцами и ИТТ. Те и другие выведут на его тайные связи они станут моими. Если даже Бользан отдаст мне десятую часть информации, а он, видимо, умеет ее дозировать, мое наблюдение дополнит то, что он решит скрыть. Он будет наводчиком, тогда же удобнее пусть. В конечном счете следует считаться с чувством человеческого достоинства. С ним иначе нельзя. Он сокрыт в себе самом. Он отличается от всех тех наций, с которыми мне приходилось встречаться. И с теми, которые сейчас живут здесь и читают лекции про угрозу мирового большевизма. Ладно, хватит. Завтра у тебя много дел. А сегодня вечером ты должен накачать виски этого британца и разговорить его по поводу бэл и ТТ и всего остального. А потом положить его к какой-нибудь потоскушке. Его только что извозили мордой об угол стола. Очень обидно. Я понимаю, бедолагу. Еще как понимаю. Спи. — приказал он себе. — Вспомни, маму, и усни. Ты легко засыпаешь, когда заставишь себя увидеть маму, услышишь ее голос и станешь затаенно ждать, когда она начнет рассказывать тебе страшную сказку с хорошим концом. Ахарис гнал машину, выжимая акселератор до отказа, и по-прежнему думал о том, что все эти Белл и ТТ, Мэйлы, диктатуры — Демократии, генералы — ничто в сравнении с тем, что произошло у Клаудии. «Нам осталось жить сущую ерунду», — говорил он себе. «Какие-то пять-десять лет. Можно считать, что мне уже 48 До октября всего ничего. Отпущен хвостик. А я один. Всю жизнь один. Потому что ждал, каждый день ждал встречи с чудом. И проходил мимо того, что казалось обыкновенным». Клаудия виделась мне простой испанкой, которая мечтает о том, чтобы нарожать кучу детей, устраивать ежедневные уборки, наблюдая за тем, как служанка развешивает на солнце простыни, посещать церковь и раз в год выезжать к морю, чтобы потом говорить об этом всю зиму. Но ведь она не такая. Я сам виноват в том, что придумал себе такой образ. Я не смог ее понять, навязать ей ее же саму. Мужчина, если он настоящий мужчина, не мозгляк вроде меня. Обязан навязать женщине тот образ, который создал в своем воображении. Она бы смогла реализовать это. Наверняка смогла. Все беды происходит из-за недоговоренностей. Боимся выглядеть смешным, слишком властным, слабым или чересчур сильным. А надо всегда быть самим собою. А я всю жизнь играл в тот образ, который придумал себе в колледже. Стругал себя под этот идеал и достругался. А Штирлиц... Да, да, и вот... Тогда звали Штирлиц, верно? Как же я мог это забыть? Никакой не за а Штирлиц. А Клаудия звала его Остелец. И всегда замыкалась, когда я спрашивал ее о нем, и никогда не убирала его фотографии со столика, несмотря на то, что он не писал ей и не звонил, исчез, как в воду канул. Она все равно хранила его фотографии. А я приносил ей цветы и мучил ее разговорами про живопись сеслея. И открытие Резерфорда. А ей нужен был мужик, властный и сильный. И мне теперь, когда я понял это конец, я не смогу подняться. И не вздумай лгать себе, что можешь. Думай о приспособлениях, тебе ничего другого не остается. Сочини для себя пристойную и приемлемую ложь, исследуй ей. Найми какую-нибудь танцовщицу, тебе же нравятся женщины абсолютных форм. Попробуй найти балеринку, которая нуждается в покровительстве. Подчини ее себе и чувствуй подлин нее свою силу. Или вытащи из бардака какую-нибудь проститутку. Сними квартиру, она станет боготворить тебя. Проститутки — благодарные люди, они платят добром за добро. — Ну да, — возразил он себе, — конечно, добром, как же иначе. Только в ее животной памяти постоянно будут все кабели а ты со своими комплексами будешь вроде как на десерт. Когда человек сыт, он не откажет себе в том, чтобы съесть маленький кусочек вонючего сыра. Ты не мясо, Роберт, ты сыр, сухой и невкусный, который подает твой дворецкий Бенджамин на серебряном блюде, приросшем к его тонкой руке в синих склеротических прожилках. Он снова представил себе, что сейчас происходит в доме Клаудии. Явственно увидел, что вытворяет этот холодноглазый Штирлиц с женщиной как он делает ее покорным животным, зажмурился, подумав, что это гнев поднялся в нем, однако нашел в себе силу признаться в том, что никакой это не гнев, а обычная похотливая ревность, которая всегда рождается на ущербном комплексе собственной неполноценности, сокрытом в самой таинственной глубине человеческой субстанции, именуемой Робертом Спенсером Харрисом. А Штирлиц в это время лежал на тахте и наблюдал за тем, как доктор, вызванный перепуганной Клаудией, вводил ему в вену какую-то тягучую черную жидкость и думал, что такого еще не было с ним. И более его мучили и хромота донимала в те дни, когда менялась погода, но чтобы терять сознание за столом и сползать безжизненно на пол, такого пока не случалось. — Это от нервных нагрузок, — сказал он себе. — Больше этого не будет, потому что игра вошла в заключительную стадию. Никаких неясностей. Пол теперь узнает мою настоящую фамилию и предпримет такие шаги, которые выведут на меня тех, кто заинтересован в том, чтобы до конца понять, кто я есть на самом деле. Я не знаю, кто это будет. Те, кто стоит за кемпом, если за ним действительно кто-то стоит... Его, Пола, боссы, обладающие правом анализа всех архивов. Кто-то третий, вообще неведомый. Но теперь все убыстрится. У меня просто-напросто не будет возможности выпустить себя из-под контроля, как это случилось здесь только что. Это объяснимо. Я почувствовал здесь не просто островок безопасности. Я вдруг ощутил любовь. и отвык от того, чтобы даже позволить себе думать, что тебя любят» что ты нужен кому-то в этом жестоком и пустом мире, что тебя ждут, и это не там, куда невозможно добраться из-за тех линий, которые проведены легкими пунктирами на вощеных листах географических карт. А наяву становятся надолбами и шлагбаумами, но здесь рядом подле тебя всего шесть часов поездом или семь на автобусе сущая безделица. — Придется полежать недельку дома, — сказал доктор. Я затрудняюсь сказать, что с вами было, и видим следствие несчастного случая. Он снова посмотрел на грудь Штирлица, разорванную белым хрустским шрамом. — А может быть, это легкий спазм сосудов головного мозга? Я пропишу вам сбор трав. Здесь в горах прекрасные травы. Это наладит вам давление. Только исключите алкоголь и никотин. — Не исключу, — сказал Штирлиц. — Заранее обещаю. — Ни в коем случае не исключу. — Но это неразумно. Именно поэтому и не исключу. Когда надо на каждую минуту включать разум, чтобы не сыграть в ящик, тогда жизнь теряет свою прелесть. Нет, лучше жить столько, сколько тебе отпущено Богом, не думая каждую секунду, как ты поступил. Помрешь или выживешь? Доктор посмотрел на Клаудию с изумлением. — Сеньоры, вы должны заставить мужа подчиниться моей просьбе. Все, что делает сеньор, правильно, сказала Клаудия. Благодарю вас. Вы очень помогли, набор трав он пить не станет, лекарства тоже. Молю Бога, чтобы он скорее смог вернуться на корт. Это его спасет. — Какой корт? — доктор всплеснул руками. — Это смерть. В его состоянии необходим покой. Никаких резких движений. — Он саморегулируемый, — улыбнулась Клаудия. — Любое предписание для него — форма диктата, а он не выносит диктата. Пока еще встречаются такие мужчины. Их очень мало, но за это мы их так любим. Все остальные рады подчиниться, а он не умеет приказывать. А уж тем более подчиняться. — Вы говорите, как англичанка, сеньор. Я говорю, как женщина, доктор. Клаудио проводила старика в прихожую, положила ему в карман надушенный конверт с деньгами, выслушала шепот доктора про то, что положение сеньора весьма весьма тревожное, попросила разрешения обратиться еще раз в случае крайней нужды, выслушала любезное согласие и вернулась в гостиную. — Ключи радио? — попросил Штирлиц. — тебя слишком тихо. Я жил последний месяц в таких комнатах, где окна выходили на улицу. Привык к постоянному шуму. — Какую станцию найти? Любую. Музыку или новости? Все равно. — А потом сядь ко мне, зеленоглазая. Она нашла станцию, которая передавала хорошую музыку. Песни Астурии. Очень мелодичные и грустные. — Подошла к такте, опустилась на ковер у изголовья так, что ее лицо было вровень с лицом Штирлица. Поцеловала его лоб быстрыми легкими поцелуями. Они были очень целомудренны. — Наверное, так мать целует дитя, — подумал Штирлиц. — Я никогда не ощущал этого. Я не помню маму. Отец не целовал меня с тех пор, как я подрос и отстранился от него. Альчики смущаются открытых проявлений отцовской ласки. А папа тогда обиделся. Он после этого ждал, когда я подойду к нему и ткнусь лицом в ухо. Только после этого он обнимал меня, гладил голову и быстро, как Клаудия, прикасался к моей щеке сухими губами. — Ты попросишь свою горничную купить мне билет на поезд? — Нет. — Почему? — Потому что я очень не хочу, чтобы ты уезжал. Я тоже не хочу, но я вернусь. Если хочешь навести меня в Мадриде, у меня теперь сносная квартира. Конечно, хочу. Я бы навестил тебя и в подвале. Спасибо. Он погладил ее по щеке. Она нашла губами его ладонь, поцеловала ее, замерла. Господи, какое-то счастье, что я вижу тебя. Я так металась после того, как ты уехал, так искала кого-то, хоть в малости бы на тебя походил. Никто не поверит, скажи, я, что ты не спал в моей постели. Какие глупые мужчины, какие они все. Мнительные и слабые. Но я все равно. «Положу тебя к себе», — улыбнулась она. «Сейчас ты просто так от меня не отделаешься». «Ты думаешь, я откажусь?» — улыбнулся Штирлиц. «Я не откажусь. Только боюсь тебя огорчить. Я плохой любовник». «Откуда ты знаешь, что такое хороший любовник?» «У женщин все это совсем по-другому, чем у вас. Вам самое главное то, а нам всего дороже, что до и после». «Тогда я подойду», — снова улыбнулся Штирлиц. «До и после...» — Гарантирую. — Тебе лучше? — Конечно. — Ты рад меня видеть? — Да. На твоем месте испанец ответил бы очень. — Но я не испанец. Сделать тебе кофе? — Не надо. Побудь рядом. Она вздохнула. — Это у тебя называется «побудь рядом»? — Я извращенец. — Знаешь, почему я влюбилась в тебя? — Вот уж нет. — Потому что ты вроде девушки, такой же застенчивый. — Да? — Конечно. — А я почему-то казался себе мужественным, — улыбнулся он. Это само собой. Но ведь ты всегда старался скрывать свою силу. Ты играл все время. И со мной тоже играл. Но только нельзя играть с женщиной, которая влюблена. Она все знает и чувствует. Как секретная полиция. Секретная полиция считает, что она знает. А на самом деле ни черта она не знает, потому что собирает сплетни у других. А каждый живет своими представлениями. А человеческие представления такие разные. Так много вздорного в их подоплеки. — К тебе приходила секретная полиция после того, как я уехал. — Меня вызывали. — Ты, я помню, дружила с итальянцами. Тебя вызывала их секретная служба или испанская? — Немецкая тоже. — Да. — Черт, странно. Чего им было от тебя надо? — Они спрашивали о тебе. — Я понимаю, что не о Гитлере. — Кто у тебя бывал, о чем вы говорили? Что ты любил есть? Какие песни слушал по радио?» «А что ты им отвечала?» «Я говорила им неправду. Ты любил испанские песни, а я отвечала, что ты слушал только немецкие. Ты ел тортилью и очень хвалил, как я ее готовила. И я говорила, что ты просишь кормить тебя национальной кухней. Какой именно?» «Немецкой». «Я понимаю, что не японской. Но ведь они спросили тебя, что я более всего любил в немецкой кухне, нет?» «Конечно». Я ответила, что ты обожал капусту и жареное мясо. Какое мясо? снова улыбнулся Штирлиц. — Ну, конечно, мясо быков. Вот такими благими намерениями стелют дорогу в ад, подумал Штирлиц. Они поняли ее ложь, когда она сказала про мясо быков, потому что истинный немец больше всего любит свинину. Постную, жирную, неважно, но свинину. Только аристократы предпочитали седло косули или вырезку оленя. Вот почему Холтов так долго расспрашивал меня, какое мясо я более всего люблю и какие песни предпочитаю слушать. Какое тотальное недоверие друг к другу. Какой страх был вбит в людские души Гитлером, как быстро смогли умертвить такие категории, как вера и дружество. Каждый с рождения считался потенциальным изменником. Но ведь если идеи Гитлера, как они вопили на каждом углу, самая истинная, чего же изменять ей? — Каков резон? — Нет, все-таки они ни во что не верили, — сказал себе Штирлиц. — Тотальный цинизм. Маломальски думающие все знали про бред безумного фюрера, но служили ему, понимая, что дороги к отступлению нет, отрезано. Я замазан, значит, и остальных, тех, что ниже, надо постепенно превратить в пособников. Замарать кровью, приучить к недоверию и подозрительности только это гарантирует постоянство нашей неконтролируемой, несменяемой сладкой власти. Покормить тебя постелиц. Лучше побудь со мной, зеленая. То есть посиди рядом. Я так должен говорить, нет? Говори, как хочешь. Это такое счастье слышать твой голос, он тебе какой-то особенный. Он снова погладил ее по щеке. Музыка кончилась. Диктор начал зачитывать последние известия. Прыжок цен на доллары в Цюрихе. Новая демонстрация Кремля на пути к мировой агрессии. Предполагаемый приезд русской дипломатической миссии в Аргентину и негативная реакция со стороны Белого дома на этот шаг правового националиста Перона. Погода в Андалусии. Штирлиц рывком поднялся, не успев испугаться, что снова разольется боль. Обмен дипломатическими миссиями между Аргентиной и Москвой. Вот оно спасение. Не Харрис. Это миф. Ему опасно верить, потому что слишком раним и слаб на излом. Поддается влиянию от того, что хочет быть суперменом. Не игра в прятки с Полом, за которым сокрыта какая-то тайна. Нет. Именно Аргентина. Надо сделать так, чтобы Пол или ИТТ, какая разница, стали заинтересованы в моем откомандировании в Буэнос-Айрес. Надо до конца понять, что им от меня нужно. Потом подставиться, а затем уж навязать свое решение. Я выполню все, что вам надо именно в Аргентине. Там у меня связи, я найду связи. Я сделаю то, что вы задумали. Только не торопиться, только подвести их к такого рода мысли. Только выдержка, пружинность, анализ. Что-то я Ничего, — ответил он. Очень вдруг захотелось перекусить. Ты умница, ты чувствуешь меня лучше, чем я себя. Что у тебя есть, зеленая? Чем ты можешь меня угостить? Ты, конечно, хочешь получить тортилью. Или вкусы изменились? Вкусы, как и характер, не меняются. А еще у меня есть прекрасный, темно-красный, очень сухой хамон. Прислал дон Антонио, помнишь его? Главный фалангист. У него мясная лавка возле Пласа майор. Да. Милый человек, добрый, у него большое сердце. Сердца у всех одинаковые. Наверняка он стал присылать тебе хамон после того, как у него умерла жена. — Откуда ты знаешь? — Я не знал. Просто я построил логическую схему, и вышло, что у него нет иного резона присылать тебе хамон, кроме как через это подкрасться к твоей спальне. Он из тех, кто крадется не к спальне, а к церкви. Посетив священника и вдев палец в кольцо... Дверь в спальню женщины можно открывать левой ногой. Зря я не спросила доктора, можно ли тебе пить вино. Можно. Если он рекомендует травы, то вино тем более годится. А вдруг тебе снова станет плохо? Тогда ты устроишь прекрасные похороны, пригласишь оркестр и попросишь Роберта Харриса произнести речь около моей могилы, чтобы у тебя отвалился язык. Мне будет очень трудно без этой части тела, вздохнул Штырлиц. Для меня тоже что? Руки для хорошего столяра. Он сел к столу. Клаудио прикоснулась губами к его макушке и вышла из гостиной. По радио по-прежнему пели. Следующие последние известия будут только через 45 минут. Надо бы поискать другие станции. Может быть, уже появились комментарии по поводу обмена дипломатическими миссиями между Москвой и Аргентиной. Это серьезное событие в нынешнем раскладе политических сил. Видимо, перрон. Делает очередной жест, надеясь, это даст ему голоса рабочих и левой интеллигенции. Или втягивает нас в свою политическую борьбу. Задирает американцев торг. Довести северного партнера до степени коленя, а потом подписать выгодный договор. Логично. В такого рода торге всегда необходимо иметь про запас противовес, чем Россия не противовес. Я не верю, что Перрон пошел на установление отношений только потому, что ныне вне и без нас мировая политика невозможна. Закрывать на это глаза удел болванов, они не засиживаются в президентских дворцах. Злодей-палач может царствовать долго, а вот болвана столкнут те, кто рядом. Стоит им до конца убедиться в том, что человек, подвинутый с их помощью к лидерству, на самом деле не расторопен и лишен гибкости столь необходимой в постоянно меняющемся, саморегулирующемся деле политики. С Полом надо говорить в открытую. Только понять его истинную позицию. В чем их расхождение с Эрлом? Кто на кого работает? Так резко этот вопрос нельзя ставить. А может, именно так? Да, вопрос сформулирован без должного изящества, да, в лоб. Но чтобы понять правду, надо упростить задачу до примитива. Потом можно заняться столь угодными моему сердцу подробностями, изучение которых даст понимание самого главного. Но пока необходимо свести задачу к абсолютной простоте. Истинно, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Парни пола, которые подкатили ко мне на авените генералиссимо, явно не любят нации. Стоит вспомнить того, что со шрамом. В его глазах была нескрываемая ненависть ко мне. Это замечательно. Надо сделать так, я еще понятно не знаю, каким образом, чтобы Пол свел меня с ним. Надо создать ситуацию, в которой мне потребуется их помощь. Они любят играть в благотворительность. Что ж, пойдем им навстречу. Надо бы посмотреть американские детективы. Спасибо Франко, что позволил владельцам кинотеатров показывать эти картины. В ближайшее время мне потребуется учебное пособие такого рода. Чтобы они поняли меня, я должен понять их, или хотя бы приблизиться к тому, что считается пониманием. Штирлиц полез за сигаретами. Измялись. Отчего-то вспомнил Кемпа, глубоко затянулся, испытывая чувство мальчишеского наслаждения. Действительно, запретный плод сладок, и это соотносится не только с грехом адама и Евы. Если бы доктор не запрещал все и вся, я бы ощутил обычную горечь. Представил бы свой желтый язык и ту гадость, которая будет во рту на утро, Но сейчас я действительно подобен мальчишке, который делает торопливую, неумелую затяжку и кажется самому себе героем. Представляет себя со стороны израненным и седым. Бедные дети, ну зачем они играют во взрослых? Впрочем, в кого им еще играть? Казаки или разбойники? Они же взрослые. А что взрослые делают? Воюют. У девочек, мамы и дочки, не сыновья же. Они непослушны, их нельзя так податливо вертеть, кормить, мыть, шлепать, лечить, целовать, ставить в угол, как дочек. Хотя повзрослевшие сыновья более добры к матерям, мягче относятся к старости, больше заботятся о своих мамах. Дочери уходят в свою семью, первое место занимают их дети. Мать отступает на второй или третий план — И, кстати, считает это само собой разумеющимся. Вот они, законы, которые не поддаются корректировке, в отличие от всех других придуманных людьми, пусть даже такими мудрыми, как Марат или Вашингтон. «Ты думаешь об этом?» — сказал себе Штирлиц. «Чтобы не позволить услышать ту мысль, которая родилась, и от которой тебе будет очень трудно избавиться, ты логик, ты подчиняешь себя схеме, и эта схема увиделась тебе» впервые за последний месяц более или менее предметно, и в этой схеме существенный узел ты отводишь Клаудии. Не обманывай себя, это так. И хотя ты понимаешь, что это жестоко и нечестно по отношению к женщине, все равно ты не можешь понудить себя, вывести ее из задуманной схемы, потому что без нее все построение может рухнуть. «Да — Да, — ответил он себе, — это верно. Она вошла в мою схему, вошла сразу же, как только меня нашел полк. Вошла тогда еще импульсивно, неосмысленно, как единственный шанс на спасение. После того, как мы пришли сюда, я увидел ее прекрасные зеленые глаза и прочитал в них то, что она ни от кого и не думала скрывать. В моей голове возник план спасения, шанс на возвращение домой, и в этой схеме я невольно сделал ее узлом номер один, потому что именно она может запросить визу во Францию и передать там мое письмо в посольство и привести мне ответ от своих, «А почему, собственно, ей должны выручить ответ? Почему ей должны поверить?» «Я бы долго думал, прежде чем поверить и вручить в третьи руки жизнь товарища, оказавшегося в жутком положении». «И не только в таком варианте ты рассчитывал на нее», — сказал себе Штирлиц. «Ты сразу понял, что ей могут не поверить, и думал, что, женившись на ней, ты приобретешь гражданство и естественное право передвижения, но ведь это бесчестно». Использовать любовь женщины, даже если в подоплеке корысти святое. Ты не вправе пойти на это. Потому что потом, если все кончится благополучно, и ты вернешься на родину, ты не сможешь без содрогания смотреть на себя в зеркало. Нельзя свое благополучие строить на горе других. Человек, приступивший нормы морали даже во имя святого, все равно сползает во вседозволенность, которая и есть фашизм. Клаудия принесла маленькую красивую сковородку с тортильей. Помнила, что Штирлиц не любил, когда это крестьянское, шипящее, в оливковом масле чертовски вкусное блюдо перекладывали на тарелку. Терялось нечто такое, что собирало картофель, яйца, кусочки хамона и зелень в единое, совершенно новое качество. — Какое вино ты будешь пятистылица? Белое. — Я не держу белого. У меня только тинту и бутылка Росаду, прошлогодняя из Памплона, сан фермино Ты была в прошлом году на Фиесте? Я каждый год бываю на Фиесте и бегу по калье и эстафета, чтобы не почувствовать себя старухой. Я бы выпил Росаду за зеленую, которая никогда не будет старухой. А я выпью за то, что ты вернулся. Я еще не вернулся, зеленая. Я просто навестил тебя, а потом уеду. Но ведь ты ведь пригласил меня к себе, в гости, — сказал Штирлиц. Я покажу тебе Мадрид так, как его никто не покажет. Я ведь ни на что не претендую вести лица. Я просто счастлива, что смогу увидеть тебя иногда, когда буду приезжать к тебе в гости. Оставь мне это право. Не сердись. Я радуюсь. Я все время радуюсь, почему я должна сердиться. Не обманывай меня. Тогда будет очень плохо. Женщина должна постоянно обманывать мужчину она должна быть такой какой он хочет ее видеть она должна прятать себя самое только тогда они будут счастливы и никогда не станут в тягость друг к другу я не думал что ты такая мудрая я совсем даже не мудрая просто я могу быть с тобой такой какой и есть раньше я не могла быть такой надо было чтобы прошли годы и чтобы я поняла, кто ты и что ты значил в моей жизни, чтобы я была самой собою, когда говорю. Раньше я была дурой, не решалась говорить то, что думала. Я все время норовила говорить то, что надо, а не то, о чем думала. Путь не ладно школа, которая делала все, чтобы научить нас быть, как все, обстругать, словно бревно. А как можно любить гладкое и безликое бревно? Поэты воспевают деревца и цветы, а не бревна. Только вот беда, ты начинаешь понимать, что надо быть собой настоящей, а не такой, какую хотят видеть окружающие, когда уже поздно. Жизнь прошла, все кончено. Штирлиц поднял свой бокал с легким розовым вином. Потянулся к Клаудии, чокнулся с ее носом, выпил, снова достал сигарету. У «Меня есть пуру», — сказала Клаудия. «Я дам тебе пуру после кофе». «Я их терпеть не могу, честно говоря». — Угощай ими тех, кто любит крепкий табак. — Зачем ты меня обидел? — Я? — Нет, я и не думал обижать тебя. Я тоже очень хочу быть таким, как какой есть. Поэтому сказал, как подумал, а не то, что должен был ответить привычно воспитанный кабальеру. — Ты будешь приезжать ко мне? — Да. — Часто? — Не знаю. — Ты раньше никогда не отвечал определенной стилицей. — Это плохо? Тогда очень. Мне ведь тогда было тридцать. И поэтому я считала себя молодой. А в молодости все хотят определенности, чтобы обязательно в церковь, а потом дети в доме, много детей. А потом, а потом, а потом... Тут и оно. Высшая определенность как раз и заключена в неопределенности. Постоянная надежда на то, что вот-вот случится чудо. Удобно. Когда ты пришла к этому? После того, как получил массу предложений на определенность. Да и вот этот Роберт Харрис. Такая определенность хуже одиночества. Ведь если вдвоем, но тебе с ним плохо, то даже и мечтать ни о чем нельзя. Отчаяние, крушение надежд, Раннее старение, да еще в стране, где развод запрещен по закону. Разрешат. Никогда. Где угодно, только не в Испании. Разрешат, повторил Штырлиц. Так что если возникнет пристойное предложение, соглашайся. Женщина допила свое вино, очень аккуратно поставила бокал, словно боясь разбить его, и спросила, «Я могу тебе чем-то помочь?» Штирлиц долго молчал. Вопрос застал его врасплох, ответил неохотно, словно бы противясь самому себе. «Может быть, недели через две я вернусь, или ты приедешь ко мне, хорошо? Да? Надо позвонить на вокзал, узнать, когда последний поезд на Мадрид». — Не надо звонить. Я уже отправила туда Хасефу. Она сейчас вернется. Последний поезд уходит на рассвете. — Пойдем, я положу тебя. Но ты как бы снова не упал под стол. У тебя совсем больные глаза. — Пойдем, — сказал Штирлиц. — Только разбуди меня, ладно? А то я не смогу уснуть. — Я должен вернуться в Мадрид, понимаешь? Должен. Хотя я не хочу туда возвращаться, если бы ты знал, как я не хочу этого. Через неделю в Бургас придет бразильский историк Стейруш. Он поселится в отеле Принсипипио Пио» и заявит в полицейском участке, куда его любезно пригласят перед тем, когда дать на жительство сроком на 45 дней, что тема его работы, заказанная университетом Рио-де-Жанейро, называется «История домов Бургаса, построенных до начала XIX века». Такого рода объяснение вполне удовлетворит отдел по регистрации иностранцев. Баластейр вдохновенно углубится в свое дело, начнет делать выписки из старинных проектов, копировать чертежи, фотографировать фасады наиболее интересных зданий, листать домовые книги, в том числе и ту, где была фамилия Клаудии. По возвращении в Мадрид, лишь оттуда отправлялся самолет за океан, он передаст Полу Роумену данные о том, что в период с августа 1936 года по январь 1938 года В апартаментах сеньора Клаудии Вилья-Бьянки, работавшей в ту пору в особом отделе генерального штаба армии Каудильо Франко, проживал подданный Великой Римской империи германской нации дипломированный инженер Макс фон Штирлиц, родившийся 8 октября 1900 года, паспорт СА 95-6887, выдан Министерством иностранных дел 2 мая 1936 года в Берлине на Вильгельмштрассе 2. Проверка, проведенная с помощью мадридских контактов Пола, подтвердит правильность информации, полученной платным агентом военной разведки США. На запрос, отправленный в Вашингтон по поводу того, чем занимался особый отдел генерального штаба в Бургасе в конце 30-х годов, ответ придет определенный и недвусмысленный. Контрразведывательной работой среди иностранцев, аккредитованных при генерале Франко.